Глава 48. Крис. «Девушка, извините. Обращаюсь к медсестре, которая уводит все дальше от отделения. Мне это ни разу не нравится. Куда вы меня ведете? требовательно спрашиваю у неё. Я безумно устала, играть в непонятные игры не намерена. В голове проскальзывает мысль, что её вполне мог подослать отец. Или Чернышов старший Он теперь будет мстить мне за смерть единственного сына. И не остановится, пока не доведет дело до конца. Пока не уничтожит меня, и Ярославу. Я никуда с вами не пойду до тех пор, пока вы не объяснитесь. Останавливаюсь на месте, скрещиваю руки на груди и недовольно смотрю на молоденькую медсестру. «Вы Кристина?» Она разворачивается, смиряет меня взглядом, полным ненависти и презрения. Догадки, касаемо вмешательства со стороны, находят еще одно подтверждение. Страх бьет по нервам. «Кристина!» Подтверждаю с опаской. Интуиция вопит, чтобы я немедленно убиралась от этой странной девушки. Но желание увидеть Тимура оказывается сильней. Я должна убедиться, что с ним все в порядке. Мне нужнее воздуха увидеть его. Следуйте за мной. Бросает холодно и идет дальше. Я продолжаю стоять на месте. Смотрю по сторонам, без труда определяю, в какой стороне отделение. И понимаю, что меня ведут в противоположную от него сторону. Реанимация в другой стороне, заявляю, показывая на подсвеченную вывеску с другого конца коридора. А тебе там нечего делать, скрестив руки на груди, воинственно заявляет медсестра. В смысле? Не понимая, чего от меня хотят, смотрю на девушку. Тебе там нечего делать, шипит разъяренной кошкой. Не ожидая подобной реакции, я в шоке делаю шаг назад. Кто ты? смотрю на нее более пристально. Невысокая, стройная, миниатюрная. Рыжие волосы, маленькая грудь, тонкая талия. И взгляд, пылающий от ярости и злости. «Кто я?» Извительно произносит девушка. Ее уничижительный тон и презрительные отношения выбивают почву из-под ног. «Вероника Громова», — гордо заявляет, — «жена Тимура». «А вот кто ты такая, это большой вопрос». Женское лицо искажает гримаса. И за счет этого она выглядит ужасно. Сердце обрывается и падает вниз, пропускает пару ударов. Глубокий вдох, головокружение, выдох. Беру себя в руки. Я, мать его, подопечной, говорю полуправду. Вдаваться в подробности нет никакого смысла. Судя при акции, жена Тимура уже решила, что мы любовники. И если она узнает правду про Ясю, то малышка обретет еще одного злейшего врага. Мне такое счастье не нужно. Приехала узнать о его самочувствии. стараясь говорить абстрагированно. Максимально спокойный деловой тон, ноль лишних личных эмоций. Она должна поверить в мой блеф. Поведение девушки резко меняется. Она кладет руки на низ живота, поглаживает его, словно беременная. Меня прошибает холодный пот. «У нас с Тимуром скоро будет малыш». Улыбается, смотрит вниз с любовью, поднимает глаза на меня. Убирайтесь из нашей жизни и никогда больше не смейте в ней появляться. Не лишайте ребенка отца.